Растпетрович весь день ужасно мучился всеобщим вниманием и полной своей зависимостью от окружающих. Объявилось множество бывших соучеников по гимназии и старых товарищей отца, которые в последний год все как под землю провалились, а тут обнаружились опять. ф а н д о р и н а сначала повезли на холостяцкий завтрак, в Арбатский трактир Прага, где много толкали в бок, подмигивали и почему-то выражали соболезнования. Потом увезли обратно в гостиницу. Приехал парикмахер Пьер и больно дергал за волосы, завивая их в пышный кок. А Лизоньку до церкви видеть не полагалось, и это тоже было мучительно. А за три дня после приезда из Петербурга, где теперь служил жених, он невесты вообще почти не видел. Лизонька все время была занята важными свадебными приготовлениями. Потом о б о г р о в ы после холостяцкого завтрака к Саверии Феофилактович Грушин во фраке и з белой шоферской лентой усадил жениха в открытый экипаж и повез в церковь. Эраст Петрович стоял на ступенях и ждал невесту, а из толпы ему что-то кричали. Одна барышня кинула в него розой и оцарапала щеку. Наконец привезли лизоньку, которой было почти не видно из-под волн прозрачной материи. Они бок о бок стояли перед аналоем, Пел хор, священник говорил «Яко, милостивы» и «Человеколюбивый Бог», «Еси» и, и что-то еще. Менялись кольцами, вставали на ковер, а потом Лизонька сказала про бедную Лизу. И р а з т Петрович как-то вдруг успокоился, огляделся по сторонам, увидел лица, увидел высокий церковный купол, и ему стало хорошо. Хорошо было и потом, когда... Все подходили и поздравляли. Очень искренне и душевно. Особенно понравился генерал-губернатор Владимир Андреевич Долгорукой. Полный, добрый, круглолицый, с висячими усами. Сказал, что слышал про Раста Петровича много лесного и от души желает счастливого брака. Вышли на площадь. Все вокруг кричали, но было плохо видно, потому что очень ярко светило солнце. Сели с Лизонькой в открытый экипаж. Запахло цветами. Лизонька сняла высокую белую перчатку и крепко стиснула Эрасту Петровичу руку. Он воровато приблизил лицо к ее вуале и быстро вдохнул аромат волос, духов и теплой кожи. В этот миг... Проезжали Никитские ворота, а взгляд ф а н д о р и н а случайно упал на паперть о Вознесенской церкви и словно холодной рукой стиснуло сердце. ф а н д о р и н увидел двух мальчуганов лет восьми-девяти в оборванных синих мундирчиках. Они потерянно сидели среди нищих и пели тонкими голосами что-то жалостное. Повернув шеи, маленькие поверушки с любопытством проводили взглядом пышный свадебный куртеж. «Что с тобой, милы?» — испугалась Лизонька, увидев, как побледнело лицо мужа. ф а н д у р и н не ответил. Обыск в потайном подвале эстернатского флигеля не дал никаких результатов.